Застольные молитвы всегда были в обычае у Буденброков, но в последнее время стало законом, чтобы семья и прислуга дважды в день, утром и вечером, собиралась в маленькой столовой послушать главу Священного Писания, которую читал хозяин дома. Кроме того, год от года на Менгштрассе учащались посещения пасторов и миссионеров, ибо этот почтенный патрицианский дом где, кстати сказать, так отлично кормили, в мире лютеранского и реформаторского духовенства, а также среди немецких и зарубежных миссионеров, давно уже пользовался славой гостеприимнейшего приюта. И в него со всех концов стекались одетые в черное длинноволосые мужчины, чтобы прожить здесь несколько дней, в уверенности, что их ждут в этом доме душеспасительные беседы, питательный стол и щедрой лепта на нужды церкви. Местные проповедники, давно ставшие друзьями консула, тоже нередко сюда наведывались. Тум был слишком сдержан и благовоспитан, чтобы позволить себе хоть легкую усмешку. Но Тони просто-напросто потешалась над этими посетителями. Более того, она словно поставила себе задачей, при всяком удобном случае высмеивать духовных особ. Случалось, что консульша страдала мигренью, и мадам Грюнлих брала на себя заботу о хозяйстве. Однажды, когда в доме гостил приезжий проповедник, аппетит которого возбуждал всеобщее удивление, она коварно заказала на обед шпековый суп, традиционное кушание города, Навар из свиного сала и кислой капусты. Куда намешивался, можно сказать, целый обед. Ветчина, картофель, маринованные сливы, земляные груши, цветная капуста, бабы и репа и прочая снить вдобавок еще сдобренная фруктовым соком. Ни один человек на свете не мог есть этот суп, не будучи приучен к нему с детства. Ну как? «Нравится вам, господин пастор?» — приставала Тони. «Нет? О, боже! Кто бы мог предположить?» Тут она состроила озорную гримаску и кончиком языка легонько облизала верхнюю губу. Это всегда служило признаком, что она задумала какую-нибудь шалость или уже взялась за ее осуществление. Толстяк смиренно положил ложку и простодушно объяснил, Я вознагражу себя следующим блюдом. Да, у нас будет еще небольшой десерт, поторопилась заметить консульша. Ибо следующее блюдо после этого супа было просто немыслимо. И, несмотря на поданную затем шарлотку с яблоками, обманутый в своих ожиданиях пастор встал из-за стола полуголодным. Тони втихомолку хихикала. А Том, подавляя приступ смеха, высоко взёрнул бровь. Как-то раз, когда Тони, стоя около кухни, вела хозяйственный разговор с кухаркой Стиной, пастор Матиас из канштата уже несколько дней гостивший у Буденброков, откуда-то вернулся и позвонил у входной двери. Стина, так и не отучившийся, от деревенской походки уточкой пошла открывать. А пастор, желая показать ей свою благосклонность и заодно добродушно попытать ее насчет веры, спросил «Чтишь ты отца, сына и... Что ж, у нас старый барин тихий, а молодой так уж лучше не сыщешь», стыдливо зардевшись, ответила Стина. Мадам Грюндлих не приминуло во всеуслышание рассказать об этом за столом, так что даже консульша разразилась своим отрывистым крегеровским смехом. Консул сердито уставился в тарелку с супом. — Недоразумение! — сконфуженно пробормотал пастор Матиас. Глава 11 То, о чем рассказывается ниже, произошло в конце лета 1855 года в воскресенье под вечер. Буденброки сидели в ландшафтной и дожидались консула, замешкавшегося внизу с переодеванием. У них был уговор с семейством кистенмакеров совершить совместную прогулку в увеселительный сад близ городских ворот. За исключением Клары и Клотильды, которые по воскресным вечерам ходили к подруге вязать чулки для негритят, Все остальные намеревались выпить кофе в саду и затем, если позволит погода, еще, пожалуй, покататься на лодке. «Нет, с папой просто рехнуться можно!» — воскликнула Тони, прибегая по своей привычке к сильным выражениям. Никогда он не бывает готов вовремя. Сидит за своей конторкой, сидит, сидит. То одно еще надо написать, то другое. Бог ты мой! Может, оно и так, я ничего не говорю. Хотя, впрочем, уверена, что мы не обанкротимся от того, что он положит перо на четверть часа раньше. Да, а опоздав минут на десять, он вдруг спохватывается и мчится наверх через две ступеньки. Хотя отлично знает, что это вызовет прилив крови и сердцебиения. И так всякий раз, когда у нас гости или мы куда-нибудь собираемся, вечно у него не хватает времени». Неужели нельзя кончить дела так, чтобы потом не спешить, сломя голову? Просто возмутительно. Будь это мой муж, мама, я бы уж сумела внушить ему. Тони в модном переливчатом платье сидела на Софе рядом с матерью. Консульша была одета в пышное платье из рубчатого серого шелка с черными кружевами. Атласные ленты ее кружевного чипца — завязанный бантом под подбородком, спадали на грудь. Гладко причёсанные волосы неизменно сохраняли свой рыжеватый оттенок. В руках белых с голубоватыми жилками она держала редикюль. В кресле подлин неё полулежал Том, куря папиросу. У окна друг против друга сидели Клара и Тильда. Удивительно, до какой степени Клотильде не шла впрок ежедневно поглощаемая ею вкусная и добротная пища. С каждым днём она становилась всё костлявее, и её не по моде гладкое платье не скрадывало этого прискорбного обстоятельства. На её длинном смиренном сером лице под тусклыми прямыми волосами торчал прямой, к низу заметно утолщавшийся нос с очень пористой кожей. «Вы думаете, сегодня обойдется без дождя?» — спросила Клара. У нее была привычка задавать вопросы, не повышая голоса, и глядя в упор на Единственным украшением ее коричневого платья служил белый накрахмаленный воротничок и такие же манжеты. Сидела она очень прямо, сложив руки на коленях. Прислуга боялась ее большее, Чем кого бы то ни было в доме. Последнее время утренние и вечерние молитвы в доме читала Клара, так как у консула чтения вслух начиналась головная боль. — Ты собираешься взять с собой башлык, Тони? — снова спросила она. — Он у тебя намокнет, если пойдет дождь, а жалко башлык новой. По-моему, вам бы следовало отложить прогулку. — Нет, — отвечал Том, — киссон-макеры все равно придут. Да и вообще ничего не будет. Барометр слишком резко упал. Может, пронесется бури ливень, но это ненадолго. Папа еще не готов. Тем лучше. Мы спокойно переждем, пока все это кончится. Консульша испуганно подняла руку. Ты думаешь, будет гроза, Том? Ох, я ведь так боюсь. Не волнуйся, мама, — отвечал Том. Сегодня утром я встретился в порту с капитаном Клоутом. Насчет погоды он непогрешим. Он говорит, что будет мгновенный ливень, даже без сильного ветра. В том году в середине сентября стояло бабье лето. Дул юго-восточный ветер, и город изнывал от зноя хуже, чем в июле. Ярко-синее, будто нездешнее небо, на горизонте блеклое, как в пустыне, вздымалось над островерхими крышами. После захода солнца дома и тротуары словно печи дышали жаром. Но сегодня ветер вдруг подул с запада, И тут же произошло это резкое падение барометра. Большая часть неба еще оставалась ясной, но сизые тучи уже начинали медленно наплывать, пышные, пухлые, как перины. — По-моему, только приятно, если пройдет дождь, — добавил Том. — Мы истомились бы от ходьбы в такую духотищу. Жара какая-то неестественная. — в по! Ничего подобного не бывало. В эту минуту вошла Ида Юнгман, ведя за руку маленькую Эрику. В пышном батистовом платьице, пахнущем мылом и крахмалом, девочка выглядела очень забавно. У нее было розовое лицо и глаза точь-в-точь, точь, как у господина Грюнлиха, но верхнюю губку она унаследовала от Тони. Почтенная Ида стала совсем седой, хотя лишь недавно перешагнула за 40 Впрочем, у них это было семейное. Дядюшка, умерший от удушья, успел посидеть уже к 30 годам. Но маленькие карие глаза Иды светились все той же энергией, преданностью и вниманием. Вот уже 20 лет, как она жила у Буденброков с гордостью сознавая свою незаменимость. Она надзирала за стряпнёй и припасами. На её попечении находилось бельё и фарфор. Она производила наиболее ответственные закупки, читала вслух маленькой Эрики, шила платье её куклам, помогала ей учить уроки, заходила за Эрикой в школу и, вооружённой свёртком с бутербродами, отправлялась с ней гулять по мельничному валу. Во всем городе не было дамы, которая не сказала бы консульши Буденброк или ее дочери. Ах, душенька, что вас за мамзель? Это просто клад. 20 лет в доме. Но да она и в шестьдесят будет молодцом. Эти сухопарые люди. А глаза у нее, сама преданность. Завидую вам, дорогая. Но Ида юнгман и сама знала себе цену. Знала, кто она такая, и когда на мельничном валу к ней подсаживалась на скамейку простая нянька с ребенком и пыталась как равной с равной завести разговор с мамзель Юнгман, та немедленно вставала, говорила, «Идем, деточка, здесь дует!» и удалялась. Туня обняла Эрику и рекой поцеловала ее в розовую щечку, а консульша который все больше опасений внушало быстро темневшее небо, с несколько рассеянной улыбкой протянула девочке руку ладонью вверх. Левая ее рука в это время нервно барабанила по дивану, а светлые глаза то и дело тревожно обращались к окну. Эрику усадили рядом с бабушкой. Ида присела на кончик кресла и взялась за рукоделие. Так они сидели молча несколько минут, поджидая консула. Там линии и зной усилились. В небе исчез последний просвет, и оно нависло над городом, низкая, серая, грузная, чреватая бурей. В комнате сразу выцвели краски, зелень ландшафтов на шпалерах, желтизна, обивки и занавеси, пестрые переливы на платье Тони. Глаза людей стали тусклыми, И ветер, западный ветер, который только что играл в верхушках деревьев, там, возле Мариенкирхи, и гонял по потемневшей улице маленькие смерчи пыли, внезапно стих. Воцарилась полная тишина.